По берегу тихо пробирается небольшой отряд янычар, среди них Ижик. Командует отрядом Тюркай. Прячась за прибрежные заросливы, они крадутся к деду Серку, который изо всех сил тащит на берег сеть с уловом, выловленной под покровом ночи на нейтральной территории. Тюркай жестами приказывает янычарам окружить рыбака. Четыре человека устремляются выполнять его приказ. Услышав шум, дед Серко оглядывается. Турки залегают на землю, их халаты сливаются с прибрежным песком. Не заметив ничего подозрительного, дед Серко продолжает рыбачить. Выйдя на отмель с уловом, он попадает в руки турецких лазутчиков. Турка представляет горлу деда кривую саблю. Дед роняет полные сети в воду, рыба моментально расплывается в разные стороны. Иночары пытаются спасти улов, но, тщетно, тюркай со злостью выталкивает деда-серка на берег, пышек связывает ему веревкой руки.